Глава 1. Я не слышу. Я совершенно ничего не слышу. Только хруст и звон падающих осколков раздавленного в руке бокала. Кровь смешивается с цимлянским и пятнает манжет. Ваше императорское величество. Ваше величество. Вам дурно? Голос пробивается сквозь гул в ушах и звучит откуда-то издалека незнакомой, знакомой и равнодушной. Лекаря сюда скорей. Мне нужен врач, Александр. Это я сказал. Наверное. Но почему все замолчали и смотрят удивлённо? Ну да. Сам же запретил употребление слова врач. Запретил? Зачем? С вами точно всё в порядке? В глубине глаз сидящего за противоположной стороной стола Читается надежда на отрицательный ответ. «Петр Алексеевич говорил...» «Вздор!» «Перебиваю его, и мой виза-виза молкает. Немецкий колбасник не может иметь мнение, противоречащее императорскому!» Изумление Александра сменяется потрясением, слишком молод, чтобы научиться скрывать чувства. «Он, кстати, кто?» «Да, здесь еще один есть. Застыл с вилки, поднесенной к открытому рту». Мухи же залетят, дурачок. Это сыновья, неожиданно приходит понимание. Мои нет Пушкина. От невинной шутки вспыхивает внезапная злость, и нестерпимо захотелось найти товарища Пушкина и сослать в Сибирь, предварительно подвергнув смертной казни через расстреляние. Но разве у императора могут быть товарищи? Поди прочь. Лакей в смешном напудренном парике Быстро и бесшумно убирающие осколки разбитого бокала, отпрянул в испуге. Совсем уйди. Молчаливый поклон, и он исчезает, пятясь задом и мелкося меня обтянутыми в белые чулки ногами. Что ещё за маскарад? Или машкирад? Ваше императорское величество, младший Константин всплывает знания, уже справился с растерянностью. Разве граф Палин может быть колбасником? «Фон Дарпален», — поправляю сына, — «и эти фашистские сволочи все одним миром мазаны. И еще Эренбург говорил, сколько раз встретишь немца, столько и убей». «Господи боже, что за хинею я несу? Кто такой Эренбург? Почему нужно убить чуть ли не половину собственных генералов?» Ответа нет. И в повисшем молчании слышен бой барабанов и звуки флейт за окном и кровь капает с сжатой в кулак руки. Кап. Кап. На скатерть, на посуду с затейливыми вензелями, на широкую ленту Андрея Первозванного. Зачем при параде и орденах? Верно. При параде. А как иначе прикажете принимать присягу? Хотя да, можно и иначе. Неровный, мечущийся от малейшего движения огонь коптилки, сделанный из расплющенной гильзы, Тени на бревенчатых стенах землянки, заученный наизусть текст под аккомпанемент далеких взрывов, подпись химическим карандашом в придвинутом политруком журнале. Тоже присяга. Образца весны 42-го года на Невской Дубровке. Подождите. Вспомнил. Это же сны. Те самые сны, что вижу постоянно. Аж полегчало. Значит, меня сегодня опять убьют, и я вернусь, И Мишка Варзин снова начнёт приставать с расспросами. А что тут расскажешь? И не видел ничего толком. Весь день командовал марширующими под музыку солдатиками, потом принимал присягу у сыновей Павла I. Сейчас вот ужинаем втроём. Одному нельзя никак. Сыпанут от травы и вот опять. Это не мои мысли. И дети? Нет, дети мои. Александр, Константин, Николай, Михаил. Дощер ещё есть? Вот настрогал. Да, я помню и знаю. Эти старшие сидят не шелохнувшись, боятся спугнуть царственную мысль. Откуда, кстати, мысль? Раньше в Снахт не мог изменить ничего, даже слова повторялись одни и те же. Ваше императорское величество. Ничего, ничего. Сидите. Это я призабавнейший анекдот вспомнил из Плутарха. С трудом сдерживаю рвущийся на рожу смех. Как не смеяться? Представляю лица учёных историков из будущего, если бы они смогли прочитать, что Павел I вечером перед своей смертью обозвал графа Палена фашистом и колбасником, жаль не смогут. Хорошая шутка, Мишке расскажу, оценит. И всё же позвольте, не позволю. Грозный оклик, вырвавшийся сам собою, казалось, отбросил Александра. Приборы звякнули, на скатерти появился ярко-алый отпечаток ладони. «Сидеть, сказал!» Эх, хорошо быть самодуром. Кабы не упорно ползущие слухи о моей скорбности на голову, так и совсем прекрасно. И вообще, никакая помещичья сволочь не смеет указывать коммунисту, что ему можно делать, а что нельзя. Тем более, если этот коммунист на должности императора. Дождетесь. Коли уж так получается изменять сны, хлопну дверью напоследок. Тем более, с настоящим Павлом не по-человечески выходит. Я-то проснусь, а им оставаться. Недолго оставаться, пока не задушат, не брошу товарища в беде. Всё, свободно оба. Их высочество с готовностью подскакивают, срывая салфетки. Но завтра поутру извольте явиться для серьёзной беседы. О чём говорю? Какое поутру? Да утра ещё ни разу не доживал. Ладно, разберёмся. Чему быть, того не миновать. Высокие двухстворчатые двери распахнулись сами собой, едва только подошёл. Вщёлку подсматривали и ряды лакеев по сторонам застыли в почтitelном поклоне. Не иначе свинцовые грузы сзади для равновесия подвешивают. Нормальный человек давно бы кувыркнулся головой вперёд. Это же как игрушки не валяшки. Если задержаться, часток простоят. Молоденький офицер с восторженным лицом, только что выпущенного из училища младшего полейтрука и в мундире флигель-адъютанта вытянулся во фрунт. «Орел! Как есть орел! Разве что не двуглавый!» «И это плохо. В том смысле плохо, что такие энтузиасты голову кладут в первые пять-десять минут первого же боя. С двумя дольше бы прожил». «Кто таков?» «Лейб-гвардия Семеновского полка прапорщик Бенкендорф, ваше императорское величество!» «И тут одни немцы. Ей-богу! Если сейчас еще окажется, что он Фридс Карлович...» Непременно прикажу расстрелять без всякого трибунала, руководствуясь током чувством пролетарской справедливости. Бенкендорф, говоришь? А по батюшке? Александр Христофорович, ваше императорское величество. Ну, полна тебя, братец. Не ори так, как есть оглушил. А не ты ли прапорщик Пушкина угнетал? Не могу знать. Ну вот, ни с того, ни с сего насел на человека. Может быть, это совсем другой Бенкендорф. Вполне могу ошибаться, так как ещё не вполне разобрался в воспоминаниях настоящего Павла I. Ага. А я получается поддельный? А что ты вообще знаешь, милок? Флигер адъютант побледнел и стиснул рукоять шпаги. Покосился с опаской на Локоев и прошептал почти несвяля губами: Разрешите доложить наедине, Ваше Величество. Изволь. Тфу, старые же умные словечки так и лезут. Так проводи меня. "sub благовалитея Николаю Павловичу покойной ночи пожелать". В груди всхлынулось и потеплело. Дома тоже колько осталось, на Покров в аккурат 10 годков исполнится. Здесьнему поменьше, больше чем вдвое поменьше. И вообще расплодился я тут неимоверно, как будто другого занятия и не было. Память подсказывает, действительно не было. Или солдатиков по плацу гоняй, или горькую пей, или чпокайся. От второго матушка уберегла старая жирная ведьма, чтоб ей на том свете сковородка по горячей досталась. Первому и третьему занятию мог предаваться невозбранно. Вот и предавался. Предлагают навести сына? Да почему бы и нет? Видите прапорщик? Милостиво киваю, и акрилённый флигель-адъютант лично распахивает следующую дверь. Интересно, как можно жить во дворце, где все комнаты проходные? Надеюсь, моя спальня будет отдельной. Опять подсказка. Зря надеюсь. Там ещё есть вход в покои императрицы. А если, хм, ладно. Разберёмся на месте. Детская встретила грохотом сражения с летающими ядрами, с успехом заменяемыми подушками, атакой кирасир на игрушечных лошадках и криками няньки. Судя по бестолковости и общей глупости, изображающей австрийского фельдмаршала, впечатление подтверждал и усиливал её забавно шотландский акцент, ставший ещё более заметным с появлением на пороге моего величества. Впрочем, долго разглагольствовать у мисс Элемисис или, или вообще леди не получилось. Ловко брошенная думка свернула пышный парик на нос, а куда-то в область третьей адной части воткнулась деревянная шпага, направленная детской, но твёрдой и уверенной рукой. Папа! Я убил вражеского генерала. Поверженный оружием Николая противник не разделял восторга в юного кавалериста, но и выказывать недовольство не решался. Да, пусть помолчит раз заколота в задницу. Не то осерчаю. И на Соловке, как пособницу английского империализма. С удараня вы свободна. Пока свободна. Не знаю, что она услышала в моём голосе. Но тут же её кровь отхлынула от раскрасневшегося даже под толстым слоем белил лица, и дама сомлела. Да что там, натурально хлопнулась в обморок. Никакого уважения к монарху. Порочек воды. Будет исполнено ваше, не договорил, убежал. А почему такой радостный и цветущий будто клумба перед домом Культуры речников? Вот ваше императорское величество протягивает кувшин, а сам смотрит с вопросом и ожиданием. «Поручик», — повторил с нажимом, — «не признавать же свою оговорку. Вода нужна не мне, а ей. Хотя постой, бездыханная мадам разговора не помешает? Никак нет, ваше...» «Спокойнее, юноша, спокойнее. Давай уж по-простому, без титулования». «Не верит». «Ну? Государь?» «Вот так-то оно получше и покороче. А тетку все равно отнеси куда-нибудь. Э-э-э, куда-нибудь». «Простите, государь, но это не моя тетка?» «Да, молод офицерик и жизни не знает. Сюда бы товарища капитана Алымова живо бы разъяснил немчуре всю его родословную, особенно по женской линии. Выполнять! Вытравлю морду с царем спорить! Без трибунала в штрафную роту закатаю!» Покуда новоиспеченный поручик уносит няньку, можно собраться с мыслями. «Можно, но не дают». Мишка ухватился за орденскую ленту и тянет ее, настойчиво просясь на руки, а Николай вскинул деревянную шпагу в воинском салюте. «Бонжур, папа!» Коленька, стараясь, чтобы голос звучал строго, но мягко, «Не гоже приветствовать своего отца и государя на языке противника!» Мальчик смутился и пролепетал. «Доброго вечера, папа!» Потом оживился. «А можно ты тогда велишь всех учителей прогнать?» «Зачем же так?» «Но ведь все чужие языки вражеские?» «Вот оно как! Совсем малец, а выводы делает весьма правильные и полезные. Но не во всем правильные. Пойди-ка сюда». Присаживаюсь на низенькую софу, и дети с готовностью и охотой лезут ко мне на колени. «Неужто не о чем хочешь жить?» «Я хочу царем, как ты», — насупился было Николай. «А почему тебя Павлом Первым зовут?» Но ну, в нашем роду с таким именем до меня никого не было. А с моим тоже. Значит, буду Николаем I, но сначала генералом и фельдмаршалом. А скажи любезный мой генерал-фельдмаршал, как же не зная языков, пленных допрашивать? Коля задумался, упрямо сжав пухлые губы, и объявил: На английский, французский да немецкий согласен, а турецкий не буду. Какие же из них враги? коля только ли не бьёт. Миша заёрзал, полностью соглашаясь со старшим братом и попросил: "Ходи казку, сказку рассказать. Какую же? Сластную". Появившийся Бенкендорф деликатно предложил: "Принести Няньку обратно, государь". "Не нужно, сам расскажу". У поручика удивлённо взлетели брови. Видимо, репутация сумасшедшего царя получила новое подтверждение и ещё более укрепилась. Сказку говорите? Хорошо. Будет вам сказка страшная, пристрашная. Про Колобка. Я обнял детей, стараясь не прижимать к груди, чтобы не поцарапались о бриллиант орденов, прокашлялся и начал. Было это дети во времена столь незапамятные, что немногие старики и упомнят и жил тогда то ли в Херсонской губернии, то ли в Полтавской, отставной портупей юнкер на сгулку. Надо бы надобавить, что, несмотря на военный чин, не служил тот почтеннейший муж ни одного дня и ни одной ночи, будучи записанным в полк во младенчестве. По указу же о вольностях, вовсе перестал думать о славе русского оружия, занявшись хитроумным механикой в собственном поместье. И был у того господина назгулка кучер злой, уточнил Николай. Почему? Кучеры все злые, они лошадок бьют. Хорошо, пусть будет злой. Это не хорошо, а плохо. Мы его потом накажем. Так да ладно, согласился мальчуган. А дальше-то что? А вот слушайте. И захотел тот кучер как-то пирогов с вишнёю. Захотеть-то захотел. Но откуда вишням зимой взяться? Делать нечего. Приказал своей бабке колобок испечь. А не то в угол на горох поставит, да розгами попотчует. Бабке деваться некуда. Тесто замесила, колобка испекла и на открытое окошко остудиться положила. «Замелзнут», — глубокомысленно заметил Мишка. «Они оба злые, пусть мерзнут», — решил Николай. Я не сразу и сообразил, о чем спор, и лишь потом мысленно хлопнул себя по лбу. Про зиму уже рассказываю, какие открытые окна. И вот лежал наш колобок, лежал, да и надоела ему вся диспозиция. Огляделся, перекрестился, дому поклонился и пошёл, куда глаза глядят. Да, покатился. И глядели его глаза прямо на дорогу в Санкт-Петербург. Долго ли, коротко ли шёл, то никому неведомо. Но повстречалась Колобку на пути целое прусское капральство, все при ружьях с багнеттами, морды страшные, а на верёвочках за собою мартирную батарею тащат. Главный капрал как глянет, да зубом как цыкнет, да как гаркнет: "Кто ты такой есть? В мой брюхо марш-марш schneller!" -марш Я есть русские земли забирать. Русские хлеб кушать. Русские церкви огонь жечь. Русские кaiser мартом ругать. Не растерялся колобок, вынул шпагу булатную, да побил неприятеля, а наиглавнейшему капралу ненасытно брюхо в пяти местах проткнул. Николай переспросил с подозрением: "Шпага у него откуда? Как это откуда?" Старательно делаю вид, что сказка именно так и задумывалась, будто не знаешь, что русский народ может босым голым ходить, но всегда найдёт, чем супостату брюха продырявить. Далее сказывать можно и не спрашивать, даже поручик Бенкендорф закивал, и спрашивая продолжение. И собрал колобок с просаков ружья, порох, пули прихватил, мартиры в карман засунул, а найденные таллеры в болото бросил. Немецкое серебро фальшивым оказалось. Мартиров в карман не поместится. Ага, не поместится. Я тоже думал раньше, что трофеев может быть слишком много, пока не познакомился с Мишкой Варзиным. Одна история с подаренным майору Потифорову Opel адмиралом, чего стоит. Но, думается, детям ещё рано знать такие подробности. Это сказочные пушки, они куда угодно поместятся. Ну так вот, «Идет себе колобок дальше, никого не трогает, а навстречу — венгерские гусары, два эскадрона». Миша испуганно взвизгнул и прижался сильнее. «Но нашего героя так просто не взять. Как из ружей залпом выстрелил, как еще картечью бабахнул. Кругом дым, ржание конское, а потом тишина. Ой, вот тебе и ой». Это называется активной обороной. Простите, ваше императорское величество, вмешивается Бенкендорф. Я же просил. Да, простите, государь, но использование мортир для стрельбы по хм, поручик. А тебе не кажется, что подобная занудливость присуща более всего прапорщикам? Да? Сомневаешься? Никоем образом, государь. Более того, уверен, именно ручные мортиры будут способствовать дальнейшим победам Колобка над любым противником. Сообразительный немчик попался, на лету схватывает, и если в профиль присмотреться, один в один наш полковой особь, только по младше. Ещё бы не эта смешная форма. Дети были против пауз в повествовании. Далее это что было? Да всё было. И поляков гонял, лично пленев мятежника Костюшка, и турок бивал, шведов лупил и в хвост, и в гриву. А как же Петербург? Забеспокоился Николай. «Побывал?» «Как же! Известное дело, побывал. Лично вручал герою золотую шпагу за храбрость и подвиги. А сам говорил, что давным-давно это было. Тайны хранить умеете?» «Да!» «Вот сие и есть тайна великая. Не приведи Господь, англичане про Колобка узнают. Нехорошо получится». Коля опять задумался. «А ордена у него есть?» Конечно. Значит, этот граф Платов, ты его в Индию послал. Кто я? Не может быть. Твою же ж мать. Не хватало ещё с союзниками распливаться. А ней союзники ничего не понимаю. А как же Буонапартта? Голову сжала невидимым стальным обручем, и в виски будто впились острые иголки. Сердце забухало, прыгая где-то между желудком и горлом. Я кто? Гвардия рядовой Романов Павел Петрович или император с теми же фамилией и именем отчеством. Это сны? Не понимаю. Совсем ничего не понимаю. Дети сказки, поручик в дурацком парикe с косичкой, проступившая сквозь намотанную на руку салфетку кровь. Можно ли во сне сойти с ума? Кажется, у меня получилось. Прочь отсюда, бежать прочь, очнуться в уютной и такой родной землянке. Здесь всё чужое. Только нет, это мои дети. Государь, всё потом, поручик, всё потом. Зайди утром. Но ваше императорское величество, всё я сказал или больше заняться нечем? Проведи в роте политинформацию. Простите, государь, а, -а что такое выполнять? Слушаюсь, ваше императорское величество.